Глава 3 Точка привязки. Отступление второе. Толик проснулся раньше обычного. Все-таки сегодня первый день ивента. Он мельком глянул уведомления в клановом чате. Ребята уже вовсю строили предположение, что случилось с их соклановцами, которые подписались на это дело. Клан Лид включил компьютер. Смахнув очередную простыню уведомлений, он открыл виртток. И скины уже подготовили пачку нарезок с самыми забавными и эпичными моментами. Толик открыл первый видеоролик, на котором уже набежало почти 10 тысяч просмотров, где какой-то игрок упал на колени и, подняв голову, к небесам кричал «ЗА ЧТО?!». Клан Лид отсмеялся, открыв клановый чат, скинул ролик ребятам и задумался. «Интересно, как там Санек? Что ему выпало? И до каких высот он сможет прокачаться?» «День первый. Уровень ноль. Еще несколько раз обменявшись набором звездочек, мы с анонимом два поняли, что общение в чате локации требует значительных умственных ресурсов. Диалог как-то сам собой увял. Будет время, еще вернусь к нему». «Похоже, в радиусе досягаемости чата только один персонаж, значит, скорее всего, его первым и встречу. Пора валить, а то уже скоро начну ловить дебаф усталости от голода и обезвоживания». «Я сделал шаг, и что-то противно, не то хрустнуло, не то чавкнуло под ногой. Поднял стопу, на пятки прилип расплющенный жук, внутренности выдавила наружу. Ну и мерзость». Хоть это и виртуальный мир, отстраненным быть не получается. Жук-навозник. Алхимический элемент, свойства неизвестные Чтобы узнать свойства, нужно его попробовать. Но я, пожалуй, откажусь. Поэлозил пяткой по земле, смазывая насекомое. Стоило отойти на пару шагов, как маленькая ящерка схватила останки жука и улизнула в овраг. Реализм, мать его! Я шел до леса и рассуждал о своих перспективах. В игре два варианта старта. Первый – стандартный. Появляешься в яслях, качаешься до 10 уровня на заданиях в стиле «принеси пять крыльев стрекозы», «узнай, кто ворует куриц» и тому подобных. Дальше получаешь специализацию и отправляешься в город. Второй способ называется «хардкор». Для него даже имеется отдельный сервер, и при переходе в обычную игру твой персонаж переносится в общий мир. Для каждого игрока генерируется индивидуальная локация с уровнем мобов выше первого. Все они по умолчанию агрессивные. Если тебе удается выжить и добраться до города, то ты уже получаешь набор солидных бонусов. Но игроки зачастую переоценивают свои силы, а потом пишут на форумах ерунду в стиле «Да это бред, пройти невозможно. Лока для корейских потомственных геймеров. От чего ты, блин, ожидал? От режима с названием хардкор? Розовых плюшевых кроликов?» «Здесь меня ждало что-то похожее. Я крепко сомневался, что на новом континенте есть поселения с разумными NPC, хотя кто этих разрабов знает. Фанмир такой пластичный, что может и в данже спонтанно квест сгенерировать». И находящийся на последнем издыхании мегадемон нагибатор игроков вдруг прекратит каст заклинания и начнет просить пощады, предлагая взамен уникальную награду, а то и вовсе квест на убийство, наславшего на него паладинов архангела Святошу Архетипова. Тут всегда ухо востро держать надо. «О! Я замер у кактуса с распустившимся белым цветком!» У меня в реале как-то такой на окне пять лет стоял, а потом вдруг зацвел. Я сорвал бутон и засунул в рот. Принялся оживать. На вкус слегка сладковатый. Вы проглотили цветок векового кактуса. Получены эффекты. Восстановлено пять единиц жажды. Текущее значение пятьдесят пять из ста. Восстановлена одна единица голода. Текущее значение пятьдесят один из ста. Изучено свойство бодрость, плюс один. Первое из пяти свойств. Вы открыли навык алхимия, текущий уровень один. Вы открыли характеристику внимательность, текущий уровень один. Получено два очка опыта, два из ста. Вот, уже первые плюшки пошли. Эти пустоши не очень богаты на какие-то подарки, так что впредь буду внимательнее по сторонам смотреть. Это в нуболоке я мог пробежаться по лесной поляне и за полчаса открыть три десятка новых алхимических ингредиентов и штук пятьдесят свойств. Вот достается же алхимикам. Чтобы узнавать свойства, им приходится пачками глотать всякую гадость. И если с каким-нибудь грибом или цветком еще можно смириться, то вот глаз гигантской жабы, крысиные хвосты, сердце дракона и прочая мерзость должно быть каждый раз вызывают у них приступ истерики и рвотные позывы. А если учесть, что уровень вкусовых ощущений в игре всегда на сотню и нужно открыть все пять свойств, то мне их становится жалко. Поэтому алхимики в игре на вес золота и даже за средним уровнем профессии обычно зарабатывают очень приличные деньги. Солнце начало припекать, нагревая каменистую почву. Ступать на теплую землю оказалось гораздо приятнее. Надо успеть скрафтить сандалии до того, как поверхность раскалится. Я в астраханских пустынях был, знаю, о чем говорю. Впереди за большим валуном валялась палка, я уже обрадовался, предвидя надпись «Дубина, урон 1-3». Но стоило мне ухватиться, как палка ожила и зашипела. «Твою мать! Я заорал и отскочил!» Обнаружен маскирующийся противник. Зеркальная змея, третий уровень. Внимательность плюс один. Всего два. Вы открыли характеристику шестое чувство. Текущее значение один. Вы открыли характеристику удача. Текущее значение один. Шестое чувство. Это еще что такое? Припустив от змеи, я нажал на справку. Шестое чувство, вторая после удачи характеристика, косвенно влияющая на каждое действие игрового процесса. Хм, занятно. Раньше ничего подобного не было. Похоже, с обновлением добавили. Видимо, разрабы заготовили еще много интересностей. Получается в игре теперь три второстепенных характеристики, которые можно прокачивать только игровыми действиями. Удача, внимательность, шестое чувство. Змеи не самые быстрые существа, так что мне легко удалось оторваться, просто покинув ее агрорадиус. Я пригрозил ей кулаком. Вот апнусь до третьего, посмотрим, кто за кем будет гоняться. Внимание, шкала жажды упала ниже 50%. При снижении до 20% повесится дебаф усталость. Я отключил напоминалку, чтобы больше не вылазило. Все равно на двадцати процентах еще одно уведомление выскочит. Оказывается, успел позабыть, какой персонаж дохлый, пока выносливость не вкачана хотя бы до десятки. Приходится постоянно есть и пить. По земле промелькнула тень, и я задрал голову. Стервятник кружил в небесах. «Э, не, дружище, тебе здесь ничего не светит». Я попытался разглядеть уровень птицы, но она налетало слишком высоко. Думаю, не меньше десятого левела. Надеюсь, он здесь только для того, чтобы стимулировать мое скорейшее продвижение и не будет атаковать. Так и брел по пустоши, вглядываясь в каждый камень и кактус, чтобы найти хоть что-то полезное. Под босой ногой странно хрустнула очередная ветка. Я пригляделся. «Да это же кисть скелета!» «Начал откапывать ее. Сначала голыми руками, потом нашел подходящий плоский камень. Вы обнаружили труп заблудшего путника. Внимательность плюс один. Всего три. Я залутал тело. Одна золотая монета, фляга, а внутри нее записка. «Такс, такс, такс, что тут у нас?» – развернул истлевшую бумажку. «Жаль, я никогда не был толстяком». Сейчас бы силы так быстро не покинули меня. Остальные еще держатся. Вдали видно огромное дерево. В его ветвях можно будет переждать зной. Ален научился добывать сок этих странных колючих деревьев. На вкус очень горький, зато немного утоляет жажду. Внимание, вы изучили рецепт сок кактуса. Необходимые ингредиенты. Мякоть кактуса. Свойства восстанавливает две единицы голода, восстанавливает 5 единиц жажды. Ого, неплохо! Только у меня пока нет никаких инструментов для того, чтобы его добыть. Последняя находка вызвала недоумение. Похоже, какой-то квестовый предмет. Только квеста никакого не дали. На ржавой цепочке болтался кусок камня размером со спичечный коробок с каким-то символом в центре. Найдено... «Медальон проклятого изгнанника». Собрано медальонов один из пятидесяти семи. Зато теперь появилась возможность вызвать дополнительную справку о скелете. Погибший член проклятого отряда изгнанников. Они отказались отвернуться от своего бога и были вынуждены бежать через нестабильный портал из родной империи. Похоже, пустыня встретила их недружелюбно. Глядя на отполированные песчаными ветрами кости, трудно не согласиться с последним предположением. «Так, хватит рассиживаться. Пока я тут в археолога играю, кто-то уже несколько уровней апнул». Подняв задницу, опасливо глянул на так и кружившего стервятника и поспешил убраться подальше. До леса оставалась какая-то пара сотен метров. На пути начал попадаться мелкий сухой колючий кустарник. Приходилось смотреть под ноги, чтобы не наступить на камень или опавшую ветвь, а то выковыривать шипы из стопы – то еще удовольствие. Босоногость уже стала напрягать. Я даже немного погрустнел, осознавая, как нескоро удастся выбить из моба нормальную обувь. За такими рассуждениями не заметил, как вошел в лес, распугав стайку мелких ящериц нулевого уровня, прячущихся здесь в тени ветвей. Они едва успевали убегать из-под ног. Иногда даже приходилось замедлять шаг, чтобы не раздавить ненароком. Опыта с них грош, и ноги замораю. А если еще одна из них в палец вцепится? Я пробирался через чахлые деревца. Высматривал что-нибудь съестное, но пока ничего не попадалось. Несколько раз умудрился оцарапаться и потерять 7 хп. Наконец увидел впереди подходящее место. В центре прогалины стояло иссохшее, почерневшее от огня дерево. Точнее то, что от него осталось. Ветви отсутствовали, а ствол был расколот на две части. Видимо, в него ударила молния. Похоже, именно о нем говорилось в записке. Я подошел и приложил руку. «Желаете установить здесь точку привязки?» «Да, нет». Нажал на левый вариант. «Точка привязки установлена». В случае смерти вы появитесь на этом месте. Уже неплохо. Первое дело сделано. Теперь можно и съестное что-то поискать, а там и палку себе какую-нибудь скрафтить. Пора начинать качаться. Внимание! Получено 12 единиц урона. Здоровье 1 из 20. Получено 14 единиц урона. Вы погибли. Возрождение через 10, 9, 8, 7...